с достойнейшими игроками. А вот это было уже черещур. Анабаал планировал прихватить с собой дочерей и мою жену в том числе. Выходит в копилку того, что мне надо остановить, добавилась ещё одна задача. Но как? Как мне ему помешать? Ты спасся от гнева Красного Вулкана. В глазах ящера мелькнуло любопытство. Это везение с учётом того, что ты хотел помешать мне. Ты планировал уничтожить его своим дредноутом?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 А вот теперь, кажется, Анабаал начал раздражаться. Значит, всё же придётся сделать тебе больно. Император сделал шаг в мою сторону, а я активировал призыв короля змей. Всё это время я думал, что стоило лишнему игроку оказаться рядом, как призыв Нага стал невозможен. И если мои догадки беспочвенны, то сейчас ничего и не произойдёт. Но пока Анабаал великодушно прощал меня, я смог сопоставить некоторые события и сделать выводы.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 Но нет не сошёл, но и активно пылающим быть перестал. Удивительным образом после визита императора Анабаала, точнее после его отлёта домой. При случае передавай привет Гюнту, улыбнулся я, а император дёрнулся, услышав явно знакомое имя. Красный вулкан содрогнулся, а окрестности накрыло глушающий рёв. Твёрдую породу вновь тряхнуло, и я понял, что пора уходить, даже не так, убегать. Сам к Абрамса.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 как иронично. Захвати он с собой своего хоть самого слабого воина, и у меня бы ничего не вышло. А так, получив в своё время силу охотника, сейчас он открыл дорогу к финальному этапу моего плана. "Ихо!" зачем-то зарал я, возможно, от переизбытка чувств. Мага плескался в раскалённой лаве, разбрызгивая её вокруг. Огромное количество жизни не давало ему умереть, но не лишало при этом боли. Всё вокруг и накрыло настоящим огненным дождём. то тут, то там начинались пожары, а брызги лавы достигли даже дворца. "Стой!" зарал кто-то. Я отозвал Ящера и приземлился на горячий пол, готовый к схватке. Но ко мне уже спешил Нари, получивший моё сообщение, а со стороны стремительно теряющей свою форму горы приближался Анабаал. "Очень хорошо. Всё-таки помимо проведения диверсии для моего плана, ещё и очень важно провести переговоры по её итогам. Иначе, если пройдёт хоть немного времени,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 Всё в порядке, успокоил Янари. Теперь уже всё в порядке. Подойдя к императору, я посмотрел в его усталые и помутневшие глаза. "Ты ведь понимаешь, что нам всё равно придётся договариваться", спросил он. Я кивнул в ответ и показал, что готов к разговору. У шестех стоял Паодель, молча наблюдая за нами. И с каждой минутой мой друг мрачнел всё больше. Анабал мог меня разделать как букашку, и здесь в игре и в реальности.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 Всё это будет возможным, если мы оба признаем себя виновными в произошедшем, во всём, во всех мятежах, волнениях и войнах, что случились за последний год. И когда император говорил об этом, он улыбался. Что ж, примерно такую цену я и ожидал. Но был ли я на самом деле готов к ней? Анобал не проиграл. Он не ушёл за грань. Его попытка убить почти сотню древних окончилась неудачей. Но он и не собирался так поступать.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 Всё это жажда власти, с усмешкой говорил Анабаал. Старшие и средние дочери пытались её образумить, но взбалмошная Анатария гнула своё. Обманула царя, сестёр и правительство, втянула свою авантюру наёмников и расшатывала содружество. А что же делал в это время император? Принимал на себя град критики, разъезжал по отдалённым планетам и пытался решить дело миром. Но проклятый любовник и у младшей дочери при помощи купленных агентов разжигал и разжигал огонь мировой революции. В довершение всего миротворцу Аннабаалу пришлось пойти на крайний шаг и уничтожить сакральное место Альднова, чтобы помешать своей заблудшей дочери принести в жертву почти сотню разумных. И всё это под огнём звезды смерти. «Ты не примешь эти условия», — прошептал Нари, которую я так и не посвятил в последние детали плана. Кушистик, конечно, любил авантюры, но подобное, похоже, было слишком даже для него. Времят, уверенно произнёс император. А я от лица всех одной награжу всех, кто пытался предотвратить массовое убийство. Ты же помогал мне, не так ли? Шерсть на пушистике встапошилась дыбом, глаза сузились в щелочки, а лицо исказило гримаса ненависти. Нари, который хватался за самые сомнительные контракты, если они пахли деньгами, посчитал предложение императора ниже своего достоинства.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 «А как же признание нашего брака?» — осторожно уточнил я. «Не знаю почему, но император всё же упомянул этот момент. А отказываться от чего-то, даже если не видишь в этом ценности во время серьёзных переговоров, подобно смерти. Противник моментально почувствует твою слабость, и тогда тебе уже ничто не сможет помочь». «Оно остаётся в силе», — успокоил меня Набал. «Ты втёрся ко мне в доверие, и я одобрил ваш союз до того, как вы начали действовать».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 Впрочем, давно ли моё существование можно назвать спокойным? С тяжёлым сердцем и одновременно какой-то безбашенной удалью я шёл знакомыми коридорами в сторону комнаты своей супруги. Освобождённая сража, получив прямой приказ Анна Баала, провожала меня взглядами, но не атаковала. Дверь комнаты камеры щёлкнула разблокированным замком. Я вошёл и тут же попал в объятия Анатари. «Я была уверена, что у тебя всё получится», — довольно сказала она.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 А значит, ещё совсем ничего не кончено.